Глава пятая. Гости и расставание Ровно в девять видеофон залился протяжной трелью. Панарин вскочил, с закрытыми глазами проделал несколько гимнастических упражнений, больно ударился коленом об угол стола и проснулся окончательно, оказавшись посреди солнечного утра. Короткий сон великолепно освежил, словно он спал не три часа, а тринадцать. каратыгин вспомнил он смаху и сразу поскушнел. «Доброго ранку!» — сказал Гуга. Он две недели назад женился на молодой специалистке из Киева. «Ну, проснулся, командор!» «Проснулся!» — сказал Панарин. «Запрос о Снерге послал?» «Ага!» «Станислав Снерг последние три недели находился в Мехико, то есть...» Кот для сообщений он заявил в Мехико, а вообще-то странствовал под джунглем. Снимал там. Вчера вечером вылетел из Мехико в Красноярск, но сигнала дома на красноярской квартире не оставил. «Ничего», — сказал Панарин. «Знаю я, где его в таком случае искать. Спасибо». Он отключил видеофон и отправился в кухню. Рассеянно соорудил трехэтажный бутерброд, откусил огромный кусок и попытался вычислить, где могла поселиться Ирена. Узнать это через справочную было бы полуминутным делом, но элемент неизвестности так гораздо интереснее. Тоненько запел сигнал у входной двери, Панарин поспешил туда. На площадке стояла очаровательная блондинка в легком белом комбинезоне и смотрела с такой светской невозмутимостью, будто и не видела, что хозяин босой и растрепанный, а рот у него набит. Начни он суетиться, получилось бы и вовсе смешно, а он не любил выглядеть смешным перед женщинами особенно. Сообразив это, Панарин медленно проживал, убедился, что не поперхнется, и сказал «Здравствуйте». «Здравствуйте», — сказала девушка, — «разрешите войти». «Конечно», — сказал Панарин, отступил, схватил с полочки гребешок и причесался за спиной гости, закрывая дверь. «Проходите, садитесь, минуту, я сейчас». Когда он вернулся, незнакомка уютно и непринужденно устроилась в его любимом кресле, словно бывала в этой комнате не раз. Плоскую сумочку, которую Панарин в попыхах не заметил, она положила на столик рядом с собой. «Я вас оторвала от завтрака?» — спросила она. «Продолжайте, я подожду». «Ничего, я успею», — сказал Панарин, усаживаясь напротив. Мимоходом, зацепив взглядом сумочку, он увидел на обращенной к нему стороне синий глазок, пульсирующий и словно бы бездонный. «Вы из Глобовидения?» «Знакомы с нашей аппаратурой?» — подняла она брови отрепетированным жестом легкого изумления. «У меня есть знакомые в Глобовидении, и я немного разбираюсь в вашей аппаратуре». «И кто же?» — Станислав Снерк. «Ах, Стах! Патрон Тайн!» «Понятно. Как вас зовут, я знаю. Я Марина Бонишевская. «Прекрасно», — сказал Панарин. «Я только вчера жаловался, что нас совершенно забыли, асы глобовидения». «Это комплимент?» «Нет, просто я серьезно отношусь к стерео и знаю, что вы известны не менее, чем Снерк или грандоцы. «Господи!» — она рассмеялась. «Разве можно так обращаться с женщиной? Вы должны были подтвердить, что это полновесный комплимент, что я могу быть только асом, сразу, мол, видно. Но ведь вы пришли ко мне не как женщина. А вам бы этого больше хотелось?» «Ну, — сказал Панарин, — вот я вас, наконец, и смутила. А то вы упорно не смущались, у меня даже спортивный азарт появился. Смутила? Или дело в другом. Вы привыкли, что женщина должна соблюдать определенные правила игры. Ну-ка, признайтесь». Панарин взглянул в ее темные глаза и не нашелся, что ответить. «Так признаетесь?» «Да, — сказал Панарин». Наверное, это подсознательное. Мы отчетливо сознаем, что женщины равноправны, но в нас сотни лет культивировались стандарты относительно правил игры. Ну вот, а нам надоело сотни лет робко опускать глаза, понимаете ли. Вы очень мило смущаетесь. Это понятно, сказал Панарин. Мы ведь все тут анахореты в какой-то мере. Теперь вы пытаетесь смутить меня откровенностью. «Может быть. Открытость — тоже вид нападения». «И не боитесь чересчур открыться?» «Нет», — сказал Панарин. «На мой провинциальный взгляд, мужчинам это не вредит, только женщине тайно придает очарование». «Намекаете, что потупленные глаза мне все же больше пойдут?» «Всего лишь делюсь мыслями», — он взглянул на часы, — «Простите, Марина, да-да». Она чутко уловила момент и перестроилась. «Торопитесь. Ждете Каратыгина, надо полагать, а он уже здесь, прилетел на Малабаре. Я с ним вместе прилетела час назад». «Вот оно что!» «Ну да». Малабар шел вне расписания, и места на нем были. Но кто отказал бы мне, даже не будь мест. «Будете здесь снимать?» «Буду» сказала Марина, и должна сразу предупредить. Фильм я буду снимать, глядя с той же точки зрения, что и Каратыгин. «А я-то дурак, обрадовался», — сказал Панарин. «И я сразу потеряла половину очарования? Вот видите, мы достигли идеального состояния равноправия. Вы видите во мне не женщину, а противника ваших начинаний». Наступили идеальные условия для работы. Мы видим друг в друге лишь деловых партнеров. — С Каратыгином у вас тоже чисто деловое партнерство? Она стала еще красивее, побледнев от гнева. Потом встала. Панарин тоже поднялся, нарочито лениво, и они стояли, меря друг друга взглядами. Марина кипела, Панарин философски ожидал пощечины. Особенно он себя не корил за вырвавшуюся шпильку, он никогда не был хамом, но последние неудачи порой провоцировали такие вот срывы, в общем-то, происходившие от злости и бессилия. Следовало бы влепить вам по физиономии за такое мальчишество. Она была явно моложе Панарина. «Хотя какое это мальчишество? Сознательное оскорбление, верно?» Разозлишься поневоле, когда прибудут сразу два крупных недруга проекта. Вот видите, я права. Она подняла руку, взяла панарина за с форменной куртки и продолжала суши. Если вас так уж это волнует, с Каратыгиным у меня чисто деловое партнерство. Но даже если бы все обстояло иначе, разве вы выглядели бы лучше... «Снерк — ваш горячий сторонник, и ваш ответный ход может предвидеть человек без семи пядей во лбу. Вы его попросите о контрфильме, если уже не попросили». «Не успел», — сказал Панарин, — «но попрошу обязательно. Вот видите, вы можете сказать, что Снерк — ваш сторонник, и Этаде все извиняет». «Никакой меркантильности, видите ли? Ну, а я, следовательно, не могу иметь собственного мнения. Могу быть только подругой Каратыгина, которую он попросил о содействии». В ее голосе звучало искреннее недоумение. «Тим, ну почему вы решили, что все население Земли состоит из ваших горячих сторонников? Ведь противников не так уж мало, вы это знаете» то предпочитаете лелеять иллюзии, но... Ну да, вы сейчас начнете говорить о прогрессе, не знающим тупиков. Не надо, Тим, правда. Друг друга мы все равно не переубедим. Но найдите смелость признать меня убежденным противником, а не сумасбродной красоткой, захотевшей помочь приятелю, и я вам прощу оскорбление. Ведь оскорбили. — Да, — сказал Панарин. Прошу прощения, я фанатик вы, вот вы кто. Ладно, прощаю. Она отпустила лацкан и улыбнулась вполне дружелюбно. Отомщу я вам по-другому, уже как женщина. Возьму вот и заставлю влюбиться в меня. А сама буду холодна, как мрамор. Или вакуум. Я улыбаюсь чарующе? Вообще-то да. — сказал Панарин. — Лучше бы, конечно, на вашем месте был мужчина. — Скажите, а то, что вы женщина, всегда помогает в работе или иногда мешает? — Иногда и мешает, — безмятежно призналась Марина. — Например, мне заведомо труднее будет попасть на борт корабля, когда вы снова начнете ломиться в закрытую дверь. — Без сомнения. Но ведь половина инженеров-испытателей у вас девушки. Это их работа. А я, следовательно, валяю дурака. Нет, правы вы с вашим подсознанием глубоко въелась. Но ведь экспериментальные полеты уже снимали. Господи, разве только у вас есть своя этика? Кто это при подготовке крайне ответственного материала пользуется чужими кадрами? Неужели Снерг вам никогда не объяснял Азов? «Он мало говорит о работе», — сказал Панарин, — «как и мы вне обычного круга». «Да и все остальные, я думаю». «Хорошо, летаете, снимаете где угодно. Уж если Снерк мне что-то и объяснил насчет Азов, так это то, что любого из вас не остановишь, если вам приспичит». «И правильно объяснил. Святая истина». Вы мне нравитесь, заместитель полетным вопросом. Сказать за что? В вас наличествует именно та смесь мужественности и беззащитности, что нравится женщинам в нужной пропорции. Но это не означает, что, узнав о своем привлекательном качестве, вы получите преимущество, потому что преимуществами вы не сумеете воспользоваться. Уверены? Уверена. В своей работе вы, безусловно, умеете руководить, подчинять других, вы бесспорный лидер, но весь заряд лидерства вы отдаете работе, а в личной жизни неосознанно стремитесь оставить главенствующую роль за женщиной. Этим и руководствуетесь, сами того не понимая. «А вы?» «А я женщина», — сказала Марина. «Откуда я знаю, чем завтра будут руководствоваться?» «Понятно, речь идет не о работе». «Да...» «Знаю, что вы думаете. Но я особо... взбалмошна, но умна. Что ж, в какой-то мере это полностью соответствует истине, так что я и не думаю обижаться». Марина взяла панарина под руку. «Пойдемте. В виде компенсации за все связанные с моим появлением здесь неудобства подниму ваш авторитет в глазах подчиненных». Больше станут уважать, увидев под руку с такой красавицей. «Лучше бы прилетел Дилов. Он тоже противник проекта, но он лысый бородач», — искренне вздохнул Панарин. «Ну и было бы похоже на шахматную партию между компьютерами. А так будет просто жизнь. Очень сложная вещь, как вы, может быть, слышали». Она подтолкнула Панарина к двери. «Идемте, совещание скоро начнется». По дороге рассказывайте что-нибудь веселое, а я буду смотреть на вас снизу вверх очарованными глазами. «Знаете, какая самая любимая моя книга?» — спросил Панарин. «Одиночество в Магеллановом облаке». Никогда не слышала. «Космическая опера столетней давности». Очаровательную героиню высадили на астероид, да так там и оставили. «Я вас тоже ужасно люблю», — нежно улыбнулась ему Марина, глядя на него снизу вверх очарованными глазами. «Но до Магелланова облака ужасно далеко. Когда-то вы еще туда доберетесь». «Снерк наверняка в Саянске», — думал Панарин, механически кивая встречным. «Вот ты закрутилась метелицей, началось». Нельзя сказать, что мы не ждали, мы ждали, но думали, что все обойдется. Так уж устроен человек, отталкивает тревожные мысли до последнего часа. Значит, все. Значит, драка. Конечно, кое-кто разочарован. Пораженческие настроения, что греха таить, появились и среди нас самих. Но разве человечество предаст свою мечту о дальних звездах? Разве оно разучилось надеяться? Но в том наша слабость и состоит, что апеллируем мы исключительно к эмоциям и оперируем одними эмоциями, а противостоят нам жесткая логика и суровые факты. «Утро прекрасное. В такую погоду только и думать о новых надеждах», — сказала Марина. «Не хмурьтесь, командор, в конце концов у вас ничего не отберут». Немного урежут лимиты и только. «А к чему такая урезка приведет в психологическом плане?» «Стоит ли беспокоиться?» — она улыбчиво щурилась. «Отсеются нестойки, не более того». «Чертова кукла!» — с усталым раздражением подумал Панарин. Даже самые стойкие могут растеряться, когда станут урезать энергетические лимиты и свертывать программы. Важна не только собственная убежденность, но и моральная атмосфера вокруг проекта. Как может армия хорошо драться, зная, что те, кто послал ее на бой, охладели к ней? «Что из себя представляет Каратыгин?» — спросил Панарин. Я с ним встречался один раз, и то случайно. Общаться вовсе не общались. Очень киногеничен. С этим его качеством я как раз знаком благодаря стерео. Ну, а с его деловыми качествами скоро познакомитесь.